Глава 48. Элизабет отсутствует на месте действия. Она отвела Стефана домой, а сама по тропке через Бланскую рощу вышла на широкую дорожку к саду вечного покоя. Она поднимается по дорожке до деревянной скамьи, до скамьи, где сидит и ждёт Бернард Коту. Она сверху смотрит на Куперс-Чейс. Изгиб тропы скрывает баррикаду Но вежливый гомон долетает от подножья холма. Всегда ищи не там, где разворачивается действие, потому что там-то оно и разворачивается. Элизабет немного удивлена, что Джойс тоже не поднялась на холм. Может, ей все-таки не достает чутья? На другой стороне дорожки, метрах в двадцати ниже, слышен шорох, и очень скоро из-за деревьев показывается Богдан с лопатой на плече. Он поднимается вверх. На ходу вежливо кивает Элизабет. "Мадам", здоровается он, проходя. Элизабет не сомневается. Будь на нём шляпа, он снял бы шляпу. "Богдан", отвечает она. "Я понимаю, вас работа ждёт, но не ответите ли на один вопрос?" Богдан, остановившись, спускает с плеча лопату и опирается на ручку. "Пожалуйста", говорит он. Элизабет за ночь всё продумала. Право же Чтобы Вэнтом доехал, проник в дом, пробрался на кухню и убил Тони Карона за 2 минуты, она такое видела, но не в исполнении дилетантов. Так что же она упустила из виду? Мистер Вэнтом не говорил вам, что хочет смерти Тони Карона, спрашивает Элизабет. После ссоры, может он просил вас помочь? Может, вы и помогли? Богдан некоторое время смотрит на неё, совершенно безмятежно. Я вижу, что получилось три вопроса. уж простите старуху, добавляет Элизабет. Ничего, зато ответа хватит одного, начинает Богдан. Нет, не говорил, нет, не просил, и поэтому нет, я не помогал. Элизабет внимательно обдумывает его ответ. А всё-таки всё так удачно для вас сложилось. Вы получили выгодную работу, не так ли? Да, кивает Богдан. Можно спросить, не вы ли устанавливали сигнализацию в доме Карана? Конечно, кивает Богдан. Ян мне все такие работы поручает. Так что вы легко могли попасть в дом и дождаться его? Конечно, очень просто. От начала тропы доносится шум новых подъехавших машин. Понимая, что это бесстыдный вопрос, но если бы Ян Вентом хотел смерти Тони Карана, он мог бы поручить это вам. Ваши отношения это позволяют? Он не доверяют? Поразмыслив, отвечает Богдан. Так что думаю, он мог бы меня попросить. Да. А что бы вы сказали на такую просьбу? Что есть работы, за которые я берусь? С сигнализацией, с бассейнами. А есть, за которые не берусь, вроде как убивать людей. Так что, если бы он попросил, я бы сказал: "Послушай, у тебя могут быть веские причины, но сам и убивай, а?" Ян. Понимаете? Да, правильно. Кивнув, отвечает Элизабет. Так вы абсолютно уверены, что не убивали Тони Карана? Абсолютно, смеётся Богдан. Я бы запомнил. Много вопросов у меня набралось. уж извините, Богдан, говорит Элизабет. Ничего? Богдан смотрит на часы. Ещё рано, а я люблю поговорить. Откуда вы, Богдан? Из Польши? Да, я так и поняла. Из какой части? Из-под Кракова? Слышали про Краков? Про Краков Элизабет определённо слышала. Да, очень красивый город. Я там даже была много лет тому назад. Точнее сказать, в 1968-м для неформальной беседы по поводу торговой делегации с молодым полковником польской армии. Польский полковник с большим удовольствием превратился в букмекера в Ульце, и получил за услуги Британии орден Британской империи, который до самой смерти хранил в запертом ящике стола. Богдан обводит взглядом холмы Кента и протягивает ей руку. Мне надо работать. Рад был познакомиться. И я рада. Меня зовут Марина, говорит Элизабет, пожимая его большую ладонь. Марина? На лице Богдана опять возникает улыбка, так стоящий на ноги новорождённый оленёнок. Мою мать звали Мариной. Как чудесно, восклицает Элизабет. не самое достойное поведение, но никогда не знаешь, что пригодится. И право слово, что ей делать, если человек сам вытатуировал на себе столько личных сведений. Надеюсь, мы ещё увидимся, Богдан. И я надеюсь вас увидеть, Марина. Элизабет провожает его взглядом до тяжёлых чугунных ворот, за которыми он со своей лопатой скрывается в саду вечного покоя. Лопата иной раз заменяет экскаватор. Думает Элизабет, спускаясь с холма. Ей приходит в голову ещё один вопрос. Не одной ли системы сигнализации у Яна Вентама и Тони Карана? Если да, Ян легко мог попасть в дом Тони, если бы щёл нужным. А она готова спорить, что щёл. При следующей встрече она спросит Богдана. Внизу Элизабет видит, что ворота заперты на висячий замок. которые охраняют три женщины, в том числе Марин Гет, та, что играет в бридж с Дариком Арчером. На взгляд Элизабет, очень плохо играет. Элизабет перелезает невысокие ворота и, спрыгнув с другой стороны, оказывается в средоточии событий. Сколько она ещё так сможет? 3 года, 4. Ей виден Ян Вентэм. Вылезши из машины, чтобы встретить Криса Хадсона с Доной Де Фрейтас. Пора присоединяться к веселой компании, думает она и трогает за плечо Джойс. Рядом с ней спит в кресле Бернарт. Это, по крайней мере, объясняет, почему Джойс не пришла полюбопытствовать. Теоретически Алисабет не против охоты на мужчин, если вам такое нравится. Но ну, неужели Джойс еще не надоела?